Рена улыбнулась ему в ответ. Ее улыбка казалась Тренту прекрасной. Он давно перестал замечать ее маленький изъян, слегка искривленные передние зубы. Может, нам стоит ее разбудить? Думаю, ей будет неловко. Пожалуй, ты прав. Рена поднялась, чтобы выключить телевизор. Голубой экран погас, и комната погрузилась в кромешную тьму. Осторожно стараясь не задеть мебель, Рена подошла к дивану, на котором спала Руби. Трент встал. «Тебе удастся донести ее до постели?» Обернувшись, спросила она. «Наверное, удастся». На мгновение они замерли, глядя друг на друга в сгустившейся темноте. Руби тихонько похрапывала в унисон мерному тиканию часов. Тишина мягким покрывалом окутала их разгоряченные тела. Рыначнулась первой. Ты сможешь поднять ее? Конечно. Радуясь долгожданной возможности израсходовать энергию, которая, казалась грозила разорвать его тело в клочья, Тренд нагнулся взял спящую тетушку на руки и вдруг поморщился. «Тебе больно?» с тревогой спросила Рена и положила руку ему на плечо. «Так, пустяки!» Удивленный, он не отрывал глаз от ее лица. «Прости, я забыла, что у тебя травма. Зря я попросила тебя отнести ее наверх», сказала Рена, убирая руку. «Может быть, ты...» «Пойдешь вперед и расстелешь для Руби постель?» Рена поспешила выполнить его просьбу. Комната Руби находилась в конце коридора, сразу за лестницей. Это было небольшое помещение, значительно уступающее по размерам апартаментам Трента и Рены. Оно с трудом вмещало в себя несметное количество дорогих сердцу хозяйки пансиона вещей. Рена сняла... Расшитое покрывало, откинула одеяло. И Трент, осторожно, боясь разбудить, опустил свою тетушку на постель. Рубис спала, как убитая. «Спасибо. Ты иди, а я ее раздену». Трент не верил своим ушам. Любая из его знакомых сочла бы это занятие ниже собственного достоинства, Ему стало стыдно за свое поведение, за то, что весь день он держал камень за пазухой. Про себя обзывал эту прекраснейшую женщину то холодной старой жеманницей, то бессердечной ветреной кокеткой. Ее случайное прикосновение вызвало в душе Трента бурю эмоций. А что испытала она? Наверное, и ей с трудом удалось подавить в себе те же чувства. И после всего этого она еще собирается возиться с его подвыпившей тетей Робби. Где-то в самой глубине его души зарождалось какое-то совершенно новое, до доселе неведанное, но настолько сильное чувство, что он едва мог говорить. Молча, кивнув, Трент покинул комнату. Прошла пара минут, прежде чем Рена вышла в коридор и, к своему удивлению, увидела там ожидавшего ее Трента. Все в порядке? Да, ее не разбудит и пушечный выстрел. Они бок о бок побрели по коридору. По дороге Трент методично гасил оставленный кое-где свет. Когда они, наконец, достигли своих дверей, то одновременно повернулись друг к другу, чтобы попрощаться. Трент жаждал прикоснуться к ней, провести рукой по ее щеке, почувствовать под пальцами бархатную кожу. Ему хотелось погладить ее волосы, намотать на руку струящиеся по спине длинные тяжелые пряди, отвести их назад и, наконец, взглянуть в ее глаза. Трент мечтал снять с нее очки, узнать цвет глаз и разгадать их тайну, проникнуть под ее мешковатые одежды, погладить груди, которые так долго не давали покоя,